Глава пятнадцатая. Кэшмир Геймс. Личная безопасность. Во всем штате Сан-Андреас нет района, который можно считать безопасным, поэтому мы советуем всегда носить с собой пистолет. Лучше даже два. Сразу по прибытии зайдите в местный магазин Эмью Нейшн, подробности на карте, где можно приобрести огнестрельное оружие. Мрачный город. Вид от первого лица. Взгляд из окна машины. Увятшие пальмы. Взломанные двери. Разрисованные витрины магазинов. Ребята в банданах и мешковатых джинсах. Случайные отрывки из диалогов пешеходов. «Не получишь, не получишь, сученыш!» «Вот эти шмотки? Да, клевые!» «Братан, ты качаешься?» «Пиздец, где я?» недоумевал Фернандес, двигаясь по опасному району восточного Лос-Анджелеса. Он приехал сюда в рамках своего культурного исследования для ГТА «Сан-Андреас», изучая детали, которые разработчики могли бы использовать в игре. Смуглый и темноволосый он занимал пассажирское сиденье медленно движущегося автомобиля, которым управлял лысый мексиканец с покрытыми шрамами татуированными руками. Фернандес сидел в наушниках, высунув в окно микрофон и слушая разговоры прохожих. «Так, когда я даю тебе леща, рыпайся!» «Ты уоняешь, как псина!» Хотя он сам был латиноамериканцем из Майами, в этом районе Фернандес нервничал и чувствовал себя не в своей тарелке. На улице он мог сойти за местного, но в душе был задротом. По крайней мере, рядом с ним сидел человек, который хорошо знал район. Водитель Эставан Ореол, бывший вышибала и турменеджер рэперов, который ныне выпускал Джокер Брент, одну из самых модных линейк одежды в этом районе. Кто лучше него мог показать окрестности? Вайс-Сити покорила чарты, так что с Сан-Андреас Рокстар нужно было не уронить планку. Ребята чувствовали давление. «Чувак, блин, какое продолжение нам выпускать?» – спрашивал Сэм. Что можно сделать после Майами-80-х? Ну, конечно, игру про банды Блац и Крипс и культуру бандитизма в Лос-Анджелесе начала 90-х. В первой части GTA San Andreas был основан на Сан-Франциско. Другими двумя городами в игре были Либерти-Сити и Вайс-Сити. Когда пришло время делать игру про сам Сан-Андреас, все в Rockstar точно знали, где и когда должно будет происходить ее действие. На Западном побережье, в эпоху хип-хопа, на котором они росли и которым восхищались. Игроку пришлось бы взять на себя роль молодого члена банды, пытающегося выбраться из гетто. Это была самая большая GTA. Более 200 часов игрового процесса в виртуальном мире размером в 5 раз больше, чем был в Vice City. Это был бы не один город, а целый штат. После вдохновленных ночных разговоров в Нью-Йорке и Эдинбурге парни составили план. В игре будут три города, похожие, соответственно, на Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Лас-Вегас. Их разделят огромные расстояния, холмы и леса, мосты и горы, по которым можно будет путешествовать. Сан-Андреас будет ощущаться гигантской. Сэм хотел, чтобы действие происходило не просто в начале 90-х. Он настаивал, чтобы это был конкретно 92-й год, эпоха Родни Кинга и таких фильмов, как «Цвета», «Ребята с улицы» и «Угроза для общества». Банды всегда занимали центральное место в эволюции gta От Данди до Воинов и настоящей банды, которой стала сама Рокстар. Создание банд в Сан-Андреас стало для ребят воплощением их главной мечты. «Мы не были просто кучкой маркетологов, которые думали, как заработать доллар-другой», — говорил Кинг. «Мы скорее думали вот о чем. Это охуительно. Посмотрите, как они одеты. Посмотрите на их тачки и через что они проходят каждый ёбаный день. Потрясающе! Мы жили мечтой когда-нибудь поиграть в игру, где можно было бы самим поучаствовать в этом. Мы все хотели быть, как они». «Но мы просто ребята из Англии. Что мы могли про это знать?» Чтобы добавить достоверности и реализма, они наняли лучших консультантов, которых смогли найти. Ореола и его партнера по бренду «Джокер», известного татуировщика мистера Мультика. После записи диалога пешеходов для игры Фернандес собирался поговорить с приятелем Ореола. Того недавно подстрелили. Они двигались по узкой улочке района, и тут им навстречу выехала другая машина. Деваться было некуда. Сердце Фернандеса усиленно забилось. Машина остановилась, из нее вышел бандит и направился к ним. «Опусти окно!» — крикнул Ореол другому парню, сидящему в машине. «Опусти окно!» фернандос запаниковал, представляя себе грядущую перестрелку. «Не опускай окно!» — сказал он. «Опусти окно!» — повторил Ореол. «Не опускай его!» — крикнул в ответ Фернандес. Окно опустилось. фернандос уже прощался с жизнью, но подошедший был настроен миролюбиво. Он просто был другом Ореола и хотел поздороваться. Фернандес почувствовал себя дебилом. «Какой хуйнёй я занимаюсь?» – подумал он. «Я делаю видеоигру. Всё это дерьмо я мог бы увидеть и в кино». Эй, «Эй, возьми себя в руки! Успокойся!» Джеймс Эрл Кэш бился в дверь камеры смерти, игнорируя бесплотный голос, доносящийся из динамиков. Последнее, что помнил молодой преступник, приговорённый к смертной казни – Койка, которой его приковали и вкололи смертельный раствор. Теперь он отчаянно пытался сбежать. Внезапно дверь отворилась, и в камеру проник луч света. «Тебе дали отсрочку», — сказал голос. «Делай в точности, как я говорю, и обещаю, что все это закончится до наступления утра». Это была начальная сцена «Мэнхант», другой игры «Рокстар», выпущенной в начале 2003 года. В «Мэнхант» игрок брал на себя роль человека по имени Кэш, ставшего пешкой в кровожадной игре. Сумасшедший режиссер нанял банды, чтобы те нашли и убили Кэша, и собирался снять идеальный СНАФ-фильм с помощью записей с камер наблюдения. Теперь, чтобы выжить, Кэш должен был использовать все возможные средства. Душить людей проводами, перерезать им горло осколками стекла и сбивать бейсбольными битами. В отличие от GTA, динамичного экшена, Мэнхант была сурвайвл-хоррором. Этот жанр приобрел популярность благодаря Resident Evil, Франшизе про зомби В основе таких игр лежало тревожное ожидание, ужасающее ощущение того, что игрока преследуют жаждущие его смерти твари. «Рокстар» в очередной раз перевернула игру, перенеся действие «Мэнхант» в современную реальность. Охотились не только на игрока, он сам был охотником и прятался за углами с паэлитиленовым пакетом, чтобы задушить ничего не подозревающего бандита. В игре не было никаких зомби, чтобы оправдать насилие. Жертвы были живыми людьми. Жестокость, сопровождавшая их убийство, кровавые фонтаны из-за разрезанных серпом артерий, хруст костей сломанных шей, была неслыханной в индустрии. Если политиков возмущало карикатурное выдергивание позвоночника из Mortal Kombat, то что бы они сказали на это? Поупу и некоторым другим сотрудникам Rockstar мрачность игры напоминала окружающую их безрадостную реальность. Жизнь в лофте менялась, тьма сгущалась. Они чувствовали себя загнанным в ловушку кэшем, который пытался выжить, пока какой-то всемогущий режиссер приказывал им играть свою роль. Футболки EA Sports, которые Сэм надевал в насмешку над игровыми конвейерами больших корпораций, больше не казались такими уж забавными. «В каком-то смысле «Рокстар» сама такой становилась», позже сказал поп «большой, безымянной, безликой машиной по выпуску игр. Ты был всего лишь винтиком огромной корпорации. Мы штамповали GTA так быстро, как только могли». Напряжение достигло пика, когда они, закончив разработку в Вайс-Сити, переключились на Сан-Андреас без какого-либо отдыха. а вечеринки в честь выхода в Вайс-Сити уже не было и речи. Форман беспокоился, что компания перешла в режим вечного кранча с рабочим днем в 17 часов. Он чувствовал, что рок-старовцы работают так усердно, что у них не остается времени радоваться своим успехам. Поп работал так много, что сны смешивались с реальностью. Ему снились кошмары, где он смотрел в прицел и отстреливал людям конечности. Один из продюсеров, работавший в команде с 1999 года, считал, что компания становится отражением «Мирамакс», легендарной, но нестабильной кинокомпании. «Мэнхант» вышла особенно противоречивой. Как в своем блоге позже писал продюсер Джефф Уильямс, в компании чуть ли не мятеж поднялся из-за этой игры. «Этому не было объяснения, мы пересекали черту». Верхушка компании не терпела, когда с ней не соглашались. «Каждый день кто-то говорил о чем-то, что ему не нравилось в игре», — вспоминал поп а ему отвечали «Ты долбоеб». Поупу казалось, что заложниками ситуации стали не только рядовые сотрудники, но и один из основателей компании — Кинг. На Кинге висела огромная ответственность. Он постоянно жонглировал проектами и контролировал рутинную работу. поп с ужасом наблюдал, как Кинга уничтожает непрекращающийся стресс поп чувствовал дискомфорт. «Если это может случиться с Джейми, — подумал он, — то однажды случится и со мной». По секрету Поуп обратился к Фернандесу, своему лучшему другу в компании, который, как и он, был одним из самых близких людей Сэма. Фернандес занимался исследованиями для Сан-Андреас. Он переехал из Лос-Анджелеса в Вегас, где незаметно записывал разговоры людей, сидящих за карточными столами. Однако, когда Поуп рассказал Фернандесу о своем отчаянии, друг не мог с ним полностью согласиться. Фернандесу Сэм казался собакой, которая лает, но не кусает. Он рассказал Поупу, как страсть Сэма вдохновляла его, как Сэм воспитал в нем чувство всемогущества. Фернандес считал, что вспышки гнева Сэма — следствие его перфекционизма. «Это единственная причина, по которой игры были так хороши», — сказал он однажды. По его мнению, все, кто осуждал Сэма за его вспышки, упускали суть. «Делайте великие игры, забейте на всякое дерьмо, и мы победим. Вот его философия», — говорил Фернандес. Это идеальный способ управления любой компанией». поп не слушал. «Когда чувство новизны от работы на крутую компанию в лофте в Сохо выветрилось, все начало рушиться», — говорил он. «В итоге нас удерживали деньгами и побрякушками». Ему не давали покоя вопросы, что случилось с их играми, что случилось с Сэмом. Массовые многопользовательские игры, такие как World of Warcraft, стали крайне популярны, и поп был среди тех, кто хотел, чтобы Rockstar сделала что-нибудь в этом жанре. Но всякий раз, когда Поп поднимал этот вопрос, он слышал, как Сэм, насмехаясь, бубнил что-то про орков и эльфов. Попу это надоело. Однажды он ворвался в офис Сэма. Его босс начал заниматься йогой, и Поп иногда видел, как тот делает стойку на руках. Может, он зря дал волю эмоциям? "Мне здесь не нравится", сказал Поп. "Почему?" он припомнил ответ Сэма. "От нас требуют слишком многого. Нам не давали передохнуть". Одно дело было сразу заниматься в Айс-Сити, но затем мы сразу же начали работу над Сан-Андреас. Это тяжело, но мы должны работать дальше. Мы потеряем контроль, если не будем продолжать в том же духе. Ты уже потерял связь с реальностью. В смысле? Ты больше не играешь в игры. Ты сидишь в своем офисе и принимаешь решения. Да я все еще в команде. Кто ты такой, чтобы так говорить? Я не единственный, кто так думает. Сэм заметил на полу канцелярскую резинку. Одинокую, брошенную, скрюченную. Он должен был бросить все дела, чтобы поднять ее и положить в карман. Точно так же Марио собирал блестящие монетки. Фернандес давно заметил эту привычку. Сэм иногда подбирал с пола резинки. Когда Фернандес спросил его об этом, Сэм ответил, что это просто хорошая примета. Фернандес воспринимал навязчивую привычку по-другому. Сэм был одержим контролем самых мелких деталей, даже если эта одержимость была кому-то непонятна. Но эта страсть явно окупалась. Сэму было 32, и он жил своей мечтой стать рок-звездой. Его игры доставляли удовольствие миллионам людей по всему миру. Take-Two благодаря Vice City заработала миллиард долларов и была настроена на большее. Сэм доказывал, что старые скептики ошибались. «Ты появляешься, и люди такие, о чем ты говоришь? Как ты можешь считать, что игры бывают крутыми?» — вспоминал Сэм. Образ подростка в очках с толстенными линзами висел на шее игровой индустрии, как ебучий альбатрос. Но сейчас, во многом благодаря «Рокстар», игры растут вместе с игроками. Люди теперь принимают, что это искусство, которое может быть оценено по достоинству, а не просто какая-то хрень для поехавших. Тем сильнее его шокировали слухи о том, что Поуп уходит. Сэм подошел к нему и сказал, «Я слышал, ты собираешься уйти». «Да, мне правда тут не нравится», — ответил поп Но поп не собирался уходить один. Он и Фернандес решили основать собственную компанию и забрать туда часть сотрудников. У них даже была идея для своей игры, вдохновленная работой в «Рокстар». Игрокам пришлось бы сражаться с лидером культа, похожим на Дэвида кареша Дэвид Карэш — американский религиозный деятель, лидер секты ветв Давидова. Карэш погиб в 1993 году во время осады поместья Маунт Кармел агентами ФБР. «Вместо кражи автомобилей, — говорил Поп, — будет кража разумов». Рабочим названием игры была «Уако» — «Псих». А название их новой команды, «Кашмир Геймс», «Кашемировые игры», громко посылало «Рокстар» нахуй. Несмотря на то, что Фернандес глубоко восхищался Сэмом, он был достаточно смел, чтобы думать, что он и поп смогут повторить успех «Рокстар» самостоятельно. Покинуть наставника и друга, который так сильно вдохновлял его, было очень нелегко. Как сказал поп «они не дают тебе уйти нормально, они обращаются с тобой как с мафиози, который бросил семью». Фернандес чувствовал, как болит его сердце, как скручивает живот, зная, что пути назад нет. «Сэм сильно на меня влиял», — сказал позже Фернандес. «Было так жаль уходить из «Рокстар». Решиться было непросто». Сэм так расстроился из-за этих новостей, что пошел к Фернандесу домой, лишь бы упросить его остаться. «Я спрашиваю тебя еще раз», — сказал ему Сэм. «Ты уходишь или остаешься?» «Ухожу», — ответил Фернандес. Сэм взглянул на него в последний раз, затем повернулся и вышел. Эта игра закончилась.